Глава восьмая. Изгой. Прорыва не случилось. Я провозился три месяца. Три однообразных месяца. Подъем, работа в конструкторе, тренировка, снова конструктор, вечерние бои, сон. На следующий день все сначала. Изредка эта монотонность разбавлялась рейдами в инстанции и походами на рынок. Сериалы о жизни гладиаторов сильно приукрашивали действительность. В реальности все оказалось до одурения скучно. Может, это потому, что бойцы реального мира могли погибнуть в любом бою? У них был стимул тренироваться, чтобы стать сильнее и иметь больше шансов выжить. Мне же такая жизнь осточертела очень быстро. Тренировал нас не Гурк, а один из его учеников. И они были не намного слабее как в качестве бойцов, так и в качестве учителей. Изнуряющие упражнения не приносили ощутимых плюсов к характеристикам и умениям. Прогресс сильно замедлился, даже взятые за это время три уровня особо не радовали. Друзья уже вплотную подбирались к 50 а я застрял. Это обстоятельство еще больше угнетало. Авторитет рос достаточно медленно, я только недавно выбрался из минусов. Репутация также набиралась неохотно. За все время я не добрался даже до нейтрального отношения орков. Единственное, что утешало, это золотой баланс. Я набрал 978 монет. Еще чуть-чуть, и Гурк будет обязан меня отпустить. Последнее время я даже специально сливал некоторые бои, чтобы дать себе больше времени на работу с плетениями. Но вот, наконец, я добился необходимых мне эффектов. За успешное окончание работы над заклинанием второго уровня система наградила меня достойно. Плюс 30% к росту прогресса основной профессии. И теперь до второго уровня мне осталось совсем чуть-чуть. Чтобы воплотить план побега, осталось дождаться завтрашнего похода в инстанс. За три месяца я побывал больше, чем в десятке рейдов, собрав семь из десяти тотемов на территории орков. Как я и думал, инстанции часто повторялись, вожди кланов оплачивали мои услуги по закрытию разломов, и собрать все необходимые тотемы пока не получилось. В первом же рейде после похода на рынок я успешно применил свою идею по использованию остатков ресурса, выданного мне накопителя маны. Говорю остатков, потому что во время продвижения по инстанцию я обычно использовал больше половины ресурса. Как оказалось, в работе накопителя есть большой минус, им можно пользоваться только вне боя. Не получается черпать ману, сражаясь с мобами. Я все думал, почему они не так сильно распространены. Удобно ведь, считай, батарейка под боком, и никаких зелий пить не надо. Вкус у них, хоть и приятный, но выпей подряд несколько десятков молочных коктейлей и так изо дня в день. Приестся. Теперь причина стала понятна. К тому же правило двойного тарифа при извлечении магической энергии действовало и в этом случае. Я нашел довольно простое решение. Свитки заклинаний. Я заходил за завесу, куда не могли попасть НПС, и прежде чем стабилизировать тотем, садился за начертание. Времени уходило на это прилично. Да и с приемлемым шансом удавалось создать только свитки заклинаний первого, максимум второго ранга. Шаман скрипел зубами, видел, что в накопителе уменьшилась энергия, Но сделать ничего не мог. Доступа в мой инвентарь у него не было, а по-другому выбить из меня информацию, на что я трачу столько времени, не получалось. А он пытался, он еще дважды применял болевое заклинание. Но игра оказалась продуманной и в этом плане. Пытки в ней были запрещены, и как только мой недоброжелатель начинал применять ко мне силу, игра отключала болевые ощущения. Я просто лежал, наблюдая за все больше краснеющим лицом орка. Ох, как же это его бесило! Ненависть ко мне стала практически осязаемой. А мне было плевать на все его потуги. Я отказывался идти стабилизировать тотем, если шаман забирал накопитель. Он, красный от ярости, закрывал глаза на мое поведение. Выхода у него не было. Заставить меня подчиниться шаман не мог. Я накопил довольно много различных свитков, пришлось даже раскошелиться и прикупить сумку, увеличивающую инвентарь вдвое. Покупка оказалась дорогой, но того стоило. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. У меня появились конкуренты. Квест «Раб оркских земель» перестал быть уникальным. В плену у орков... Появились и другие игроки, и если я хотел и дальше участвовать в зачистке разломов, то пришлось смириться с требованием сдавать накопитель перед стабилизацией тотема. Участвовать в зачистке я хотел, так что уже мне пришлось, скрипя зубами, уступить. До поры до времени. Я видел других игроков на арене, но в бою с ними пока встречаться не приходилось». Одним из них оказался Гром, лидер Варга. Официально мы знакомы не были, но Найт рассказала то немногое, что поняла из короткой встречи. Человек явно военный, имеет воинский класс. Какой именно? Неизвестно. На встрече он был в простой одежде, а подсмотреть, как он качается, не представлялось возможным. Из боев я понял, он хорош. Очень хорошо. В рукопашном бою он разносил своих противников в пух и прах. Да и с оружием обращался очень грамотно. Явно перенес в игру реальные навыки. Очень опасный противник. Других игроков я не знал, но то, что все они являются лидерами кланов, неоспоримо. Возле каждого ника располагался значок короны. Названия кланов тоже не вызывали никаких ассоциаций. Американский emergency, китайский клан с непонятными иероглифами в названии. В свое время сильно удивился, когда понял, что знаю перевод. Никогда в жизни не изучал китайский, а понять перевод их письменности смог, как и переводы слов с других языков. Правильное значение просто возникало у меня в голове. Поговорив об этом с друзьями, понял, что это особенность игры, встроенный переводчик. Игроки говорят на своих языках, а искусственный интеллект автоматически переводит произнесенное на родную речь собеседника. Из мемории начали поступать тревожные новости. За последнее время, не имея возможности продолжать активные боевые действия в долине, агрессоры начали вставлять нам палки в колеса на территории королевства. В Бесмивиль они пока не лезли, но устраивали частые диверсии накачающихся игроков, добытчиков, да и вообще мирное население этой области. Найт с Леоном устраивали частые облавы, усиливали сопровождение мирных игроков, но меры предосторожности помогали мало. Агры нападали большой группой и всегда в разных местах. Единственное, что спасало, уходить с телепортом к другим городам и качаться там. Их численность не позволяла быть везде и сразу. Надо что-то делать с этим кланом. После создания Альянса разведчики двух кланов начали активный поиск базы врага, но до сих пор не преуспели. Прочесать огромные лесные массивы за короткое время не получится, а то, что скрытое пристанище Агров находится именно где-то в глубине обширных лесных массивов, я не сомневался. К тому же в лесах полно опасных мобов, включая мутировавших и проклятых особей. Это еще больше затрудняет прочесывание. «Так, ладно, с аграми пусть разбираются другие лидеры. У меня сейчас иная задача. Я в очередной раз прокрутил в голове план действий и вышел из игры. Нужно хорошо отдохнуть. Если все пойдет как задумано, уже завтра я буду на свободе. С инстансом повезло. В этой локации мне еще бывать не приходилось». Я вообще раньше не видел даже намека на лес в степи. Когда я вышел из портала, то сначала не поверил своим глазам. В сотни метров от меня возвышались огромные деревья с черными стволами. Листья тоже отличались чернотой, хотя все еще сохранили остатки нормального зеленого цвета. Лес начинался резко, неестественно. Не было плавного перехода от более низких деревьев к более массивным и высоким. Огромные исполины начинали расти у самой кромки. Создавалось ощущение, что некая неведомая сила вырезала кусок леса и переместила его в степь. Вы вошли в локацию. Проклятый лес. Уровень локации 70-99. Ого! Ого! В этот раз я попал в очень опасное место. В Инсте с таким высоким уровнем мобов мне еще бывать не приходилось. Отряд орков оказался под стать локацией. Все бойцы 100 — 100 плюс уровней, и в этот раз их намного больше, не менее двадцати пяти. Во главе все тот же ненавистный шаман. Я мысленно выругался, в душе была надежда, что сегодня к отряду приставят другого мага. Так уже бывало, но начало сегодняшнего дня не в мою пользу. Главное, чтобы окончание осталось за мной. Протиснувшись сквозь ряды плотно стоящих деревьев, мы зашли в жуткий лес. Я так понял, что войти можно не везде. Черные стволы, покрытые вязкой и дурно пахнущей субстанцией, напоминают чистокол крепости. Внутри инстанца царил прохладный и душный полумрак. Солнечный свет практически не пробивался сквозь могучие кроны больных деревьев. «За работу, раб! Некогда оглядывать достопримечательности!» Грубо вывел меня из задумчивого состояния шаман и вручил заполненный маной накопитель. Я стиснул зубы, чтобы не ответить ничего грубого, и отправился к группе бойцов — которые уже вступили в бой с огромными пауками, размерами больше напоминающими слонят. За время постоянного использования огненного очищения заклинание наконец перешло на последний уровень своего развития. Теперь я мог выпускать перед собой струю пламени длиной в 2 метра, которая поражала всех без исключения противников. Со временем длина огненного потока увеличится при максимальном развитии внерангового заклинания, он достигнет 5 метров. Маны, правда, расходовалось очень много, 500 единиц на каст и по 100 в секунду на поддержание. Но прелесть моего дарованного хранителем заклинания заключалась в том, что я могу использовать любую, даже более раннюю модификацию заклинания. Я не желал, чтобы кто-нибудь об этом знал и использовал простую огненную метку, требующую всего двухсот маны на каст. В бой с опасными мобами мне вступать запретили, и мое участие ограничивалось выбиванием очищенной пыли. «Как, наверное, радуется Воланда», — подумал я. Оказалось, что артефакт, выданный ею в нашу первую встречу, встроился в интерфейс инвентаря и остался со мной даже в рабстве. Так что я спокойно пересылал ей противоядие, как и было договорено. Правда, приходилось добавлять очищенную пыль в обычное слабенькое зелье здоровья, но, думаю, Воланда не сильно обижается. За все время моего рабства я изготовил больше 50 противоядий. Кстати, наш договор уже закончился, но я решил, что продолжу отправку противоядий. При встрече можно будет рассчитывать на определенные услуги с ее стороны. Может, удастся заполучить свитки с какими-нибудь интересными заклинаниями. Немного раздражало, что после трех кастов приходилось выходить из боевого режима и подключаться к накопителю для восполнения запаса маны. Как же мне надоели эти ограничения. Хочется уже сорвать браслеты и вдарить по надоевшим оркам всем своим арсеналом. Я, конечно, понимаю, что сильно навредить высокоуровневым НПС в данный момент не смогу. Но руки чешутся. Уж больно сильно они меня достали своим постоянным пренебрежением, тычками и разговорами о том, что они, мол, благородные орки — а ты — никто. Это мы еще посмотрим. Вы надолго запомните первого плененного вами бессмертного. А тем временем мобы все прибывали, и проклятых существ становилось все больше. Как бойцы умудрялись не получить ранений, я не понимал. В суматохе боя малейшая ошибка могла стать фатальной. Кого тут только не было. Пауки всех размеров — включая мини-боссов размерами со взрослого слона, всевозможные ожившие растения, плюющиеся кислотой, некое подобие энтов, которых описывал еще Толкин. Они имели колоссальный резист к физическим атакам. Пробить их секирами было проблематично, и в дело вступал шаман. Его имени и уровня я до сих пор не знал. Эта информация по-прежнему была закрыта знаками вопроса. Но то, что он вытворял, впечатляло. Духовная магия наносила чудовищные повреждения ходячим деревьям. Ветви, заменяющие мобом конечности, буквально выдирались из ствола, как будто работал невидимый великан, подыскивающий себе дубину. За все время я сумел подсмотреть всего три заклинания. Два из них были первого уровня, но разобраться в них я так и не смог, как ни старался. У меня слишком мало опыта, глазу не за что зацепиться. Уж слишком чуждая структура плетений у орков. Но я не унывал. Со временем обязательно разберусь. Орки, а особенно клан Острого Когтя, пожалеют, что позволили укрепиться возле своих границ такому опасному соседу, как клан Стражи. Я пообещал себе, что разберусь в магии духов и сниму пограничные тотемы, расположенные вдоль нашей границы. А если потребуется, то и вдоль всей человеческой границы с орками». «Пора положить конец внезапным налетам клыкастых разбойников и оградить людей от рабства». Зачистка заняла пять часов. Мобы пёрли сплошным потоком, и даже привыкшие к физическим нагрузкам орки под конец начали сдавать и совершать ошибки. Шаману даже пришлось использовать одно из созданных мною противоядий, чтобы спасти бойца, получившего ранение от проклятого растения. Он это сделал не из доброты душевной, а содрал с сержанта отряда 60 золотых. Кульминацией рейда стал бой с темным единорогом 99 уровня, боссом локации. Некогда белоснежное животное сейчас выглядело ужасно. Шерсть на мощном теле скомкалась и была испачкана черной слизью, в которой что-то копошилось». Рог был когда-то спилен, практически под корень, а вместо него имелся аналог из черной субстанции, точно повторяющий контур некогда утерянного костного нароста. В этом сражении орки потеряли пятерых бойцов. Хоть их и предупреждали, что в присутствии бессмертного монстры ведут себя совершенно иначе, нежели обычно, это не помогло. Единорог обладал магией, и его умения наносили огромный урон. Одно из умений — аналог моего огненного кольца, только темный вариант. Гадкая вещь. Я выжил лишь чудом. Событие случилось в самом начале боя, а я в это время восполнял свой скудный запас маны, подключившись к накопителю, и опоздал к началу. Единорог окутался тьмой, и от него во все стороны полетели потоки черной слизи, напоминающие тонкие и длинные иглы. Они с легкостью вонзились в доспехи орков, превратив их в подобие дикобразов. Степные воители не растерялись. Создавалось впечатление, что торчащие иголки их ничуть не беспокоили, и секиры бойцов заработали с огромной скоростью. Единорог не стоял на месте, он постоянно двигался, его магический рог с молниеносной скоростью наносил удары, периодически выпуская по оркам разряды черных молний. Шаман практически не атаковал, он сосредоточился на лечении отряда, но его сил на поддержание здоровья рейда явно не хватало. В какой-то момент я уже подумал, что орки не справятся, но маг вновь наколдовал духа помощника. Именно во время каста этого явно сложного заклинания единорог и убил пятерых орков. Шаман, не имея возможности отвлечься на лечение, был вынужден просто смотреть, как злобный, измененный монстр уничтожает членов его отряда. С появлением духа схватка перешла на качественно новый уровень. Я понял, что это заклинание не из рядовых. Мне удалось подсмотреть что-то действительно мощное. Осталось только понять, что. Материализованный дух сковал боем проклятое существо, и орки получили передышку, во время которой шаман вернул здоровье рейда на приемлемый уровень. Дух продержался долго, практически до самого конца боя. «Пока не знаю, как, но я разберусь в структуре этого заклинания. Такая поддержка дорогого стоит. Те несколько минут, которые шаман потратил на каст, того стоили. Я, кажется, понял, почему он так долго тянул с применением этой уберплюхи. Откат у заклинания, скорее всего, очень большой, и маг до последнего надеялся обойтись своими силами». Пока орки были заняты сражением, я присмотрелся к завесе, виднеющейся метрах в пятидесяти за спиной босса. Место для побега оказалось идеальное. Она была сферическая, диаметром метров 100. То есть возможностей войти и выйти имелось множество. Раньше с этим было сложнее, в подземельях завеса обычно просто разделяла большой зал поровну, а здесь мне повезло. Орки допустили ошибку. Привыкнув к моему послушанию, они вручили мне уже собранный тотем перед началом похода. И вот теперь, когда внимание всех врагов сосредоточено на бое, я решил действовать. Я медленно стал обходить сражающуюся группу, приближаясь к завесе, которая сможет подарить мне необходимое время». «Ну, не верю я, что Гурк так спокойно меня отпустит. Сто процентов, что чисто формально, наш договор будет выполнен. Но я вновь окажусь в рабском загоне. Орки не отпустят на свободу человека, знающего их секреты. Пора брать судьбу в свои руки. После побега у меня будет только одна жизнь. Умирать нельзя, ни в коем случае, иначе тут же окажусь в клетке. И больше меня из нее не выпустят». Но, черт возьми, если есть хоть один шанс на успех, стоит рискнуть. Шаман начал очередной каст, и я понял — пора. Мысленный приказ, и у меня в руках появляется свиток иллюзии. Одно мгновение, и я растворяюсь в окружающем пространстве. Я немного доработал заклинание, и теперь иллюзия скрывает и тепло моего тела. Шаман крутит головой по сторонам. В его взгляде я вижу испуг. Он реально боится. Похоже, наказание в случае побега раба предусмотрено очень суровое. Но мне некогда наблюдать за реакцией врагов. Я медленно смещаюсь к завесе. Второй этап плана будет проходить именно там. Магу некогда отвлекаться, бой с единорогом не закончен. Защитник пал, и теперь приходится прилагать все усилия, чтобы сохранить жизни сражающимся орком. Под шумок я преодолеваю разделяющее расстояние и замираю у границы завесы. Пока жив босс, пройти внутрь не могу. Но его здоровье уже опустилось ниже десяти процентов, ждать осталось немного». Каких-то пять минут, и до моих ушей доносится жалобное ржание. Босс повержен. Тут же слышу крик шамана. «Найти его!» Но я уже не слушаю, ныряю за завесу. В самом центре ровного круга растет дерево. В его центре есть углубление для тотема. А по всему стволу располагаются различные отпечатки рук. Пока рано. Вижу удобный плоский камень, подхожу к нему и достаю заранее заготовленные листки пергамента и магическую краску редкого качества. Пора изготовить так необходимые мне свитки. Как же долго я шел к этому моменту, сколько боли мне пришлось вытерпеть. Успокоиться, делаю пару глубоких вздохов и приступаю к начертанию. Красок у меня всего на 15 свитков. Редкий порошок больше добыть так и не удалось. Должно хватить. Трачу на создание 2 часа. Результат приемлемый. В моем распоряжении 7 свитков. На первое время сойдет. А дальше буду действовать, исходя из ситуации. Осталось стабилизировать тотем, и можно начинать прорыв к свободе. Процедура стабилизации прошла как обычно. Тотем оказался стоящий. Я вообще заметил, чем выше уровень разлома, тем существенней награда за тотем. Фигурка черного единорога после установки в комнату с глобальной картой прибавит всем волшебникам клана по 3% к магической атаке. Потратил 10 минут на то, чтобы обойти периметр завесы. Как я и предполагал, шаман догадался, что я не упущу момент и обязательно стабилизирую тотем. Орки знали, что артефакты очень нужны бессмертным. Оставшиеся в живых бойцы рассредоточились и усиленно присматривались к границам завесы. Но их было слишком мало. У магической завесы было одно наипрелестнейшее свойство. Она была прозрачной изнутри. То есть я видел все, что происходит за ее пределами, а орки не видели ничего. Для прорыва я выбрал сторону, противоположную той, где меня поджидал шаман. Как ни крути, а он является самым опасным противником, и мне стоит держаться от него подальше. Оркский заслон был достаточно жидким, и, использовав новый свиток иллюзии, я начал свое продвижение к свободе. Как ни странно, а самым сложным оказалось пробраться сквозь толпу агрессивных мобов и найти выход из проклятого леса. Орки были вымотаны долгим и изнурительным рейдом, а ловкость моего персонажа поднялась достаточно высоко. Когда я крался мимо них, под ногой не хрустнула ни одна веточка, а распознать иллюзорную маскировку они были не в силах. Если уж с этой задачей не справился шаман, то чего уж говорить об обычных орках. Я потратил восемь часов на то, чтобы добраться до кромки леса и отыскать выход в чистоколе деревьев. Прежде чем выйти из инстанца, я мысленным усилием материализовал свиток заклинания. Именно это плетение я стремился изменить, именно на эту работу я потратил больше четырех месяцев. Настала пора использовать свою идею. Сработает ли она? Покажет время. Вчитываюсь в описание, чтобы в последний раз убедиться, все ли правильно. Название. Личина. Тип – магический свиток. Описание. Применивший заклинание принимает образ желаемого существа. Внимание – Копируется только облик, характеристики, умения и навыки остаются прежними. Требования. Только для магов. Дополнительные условия применения. Для обладателя профессии изменение сути минус 50% к шансу быть обнаруженным. Для обладателя профессии подмена сути минус 80% к шансу быть обнаруженным. «Длительность действия — 24 часа». «Да, все верно. Пока не кончился срок действия, обнаружить мой истинный образ будет чертовски сложно». «Вы желаете использовать свиток заклинания и личина?» спрашивает меня система. «Конечно, желаю», — мысленно произношу я. Ради этого и старался. Я представил образ молодого орка, запомненного мною, когда я прогуливался по рынку, но с небольшим дополнением. На правой щеке я представил крест, который описывал мне Кларенс. «Орк-изгой» — это идеальная маскировка для меня. Всеобщее презрение, отсутствие лишних вопросов и полная свобода передвижений. Что может быть лучше? Система тут же отреагировала на мои действия. Задание «Раб оркских земель. Шаг 3 Изменено». Текущая цель задания — повысить авторитет с орками до 500, используя личину изгоя. В случае успеха вам будет засчитано успешное выполнение задания «Раб оркских земель». Если вашу личину раскроют или во время выполнения ваш персонаж умрет, то задание будет провалено и персонаж будет удален. «Желаете принять?» «А и черт с ним!» «Ва-банк!» «Все равно я постараюсь освободить рабов и после побега буду рисковать потери персонажа. Месяцем раньше, месяцем позже». «Принять!» Система моргает, соглашаясь с моим решением. Достаю из инвентаря кольцо претендента и надеваю его на палец. Образ сформирован. Молодой и талантливый орк окончил боевую школу с отличием и получил ценное кольцо. Но дальше что-то пошло не так. Он не справился с испытанием названия воина Что произошло? Да никому не важно. Шрам на щеке говорит обо всем. К выходу из темного леса направился уже изгой, в образе которого нет и намека на истинное происхождение. Личина полностью копирует выбранный объект. На руках нет и следа от рабских наручей. «Ну что, бессмертный, пора доказать, что ты не случайно оказался на этой земле. У меня всего одна жизнь. Пришла пора действовать».